Глава 10 «Макс!» Испуганный крик Полины заставил меня немного отвлечься от размышлений на тему, что делать с Петрушкой, и напомнил о том, что схватка пока еще не окончена. К этому моменту красных колпаков в живых осталось пять человек. Видимо, это были наиболее жизнеспособные особи которые сейчас размахивали своими дубинами и крушили моих бедных скелетов. Жнецы уже исчезли, видимо, закончилось их время действия. А про поддержку я забыл, переключившись на красного паяца. Моему оставшемуся небольшому отряду нежити пока не удавалось покончить с ними. Поэтому я решил им помочь и атаковать колпаков с тыла. Чтобы добраться до ближайшего из них, мне понадобилось сделать всего несколько шагов. И вот уже передо мной его ярко-красный костюм, а самое главное — спина, которая так и просит, чтобы ее проткнули энергетическим мечом. Именно это я и сделал. Как же мерзко визжат эти колпаки. Такое ощущение, что Петрушка их специально заставлял разучивать эти отвратительные гнусные вопли. Вторым ударом я добил этого клоуна, заставив его замолчать навсегда. Видимо, в порыве битвы колпаки напрочь забыли о моем существовании, потому что обратили на меня внимание лишь тогда, когда я как раз закончил разбираться со вторым из них. К этому моменту мои скелеты тоже прикончили еще одного, так что их оставалось лишь двое. Считай ничего. Не знаю, то ли это мой небесный гром так сработал, или последняя парочка колпаков просто совершенно запаниковала от того, что троих соратников протянули ноги буквально за пару минут, но сопротивления они толком не оказали. Размахивая своими дубинами, как обычными палками, они скорее полагались на силу, а не на технику. Со мной такие варианты не проходят. Чтобы рассчитывать на успех, нужно совмещать и то, и другое. Поэтому не прошло и минуты, как от театральной банды красных колпаков в живых не осталось больше никого. В комнате, освещенной ярким красным светом, остались только мы с Полиной и мои скелеты. «Последних я сразу же отпустил, как только убедился, что больше нам с ней ничего не угрожает». «Макс, ты цел?» — заволнованно спросила Лазарева. «Этот урод тебе ничего больше не сделал?» «Да что он уже сделает?» — с довольным видом сказал я и указал мечом в сторону кучи окровавленных красных тряпок, которую раньше звали Петрушкой Красный Паяц. «Ты его убил? Какой ты красавчик!» — радостно вскрикнула Полина и бросилась меня обнимать. «Я так испугалась!» Их было так много. Еще урод этот со своим ужасным ножом. Кстати, а где нож? Такому добру нельзя пропасть. Я быстро осмотрел наше место битвы с главарем этой театральной банды, но ножа нигде не нашел. Этого не может быть. — Не нервничай, Макс. Твой ножик, наверное, где-то среди всей кучи, — успокоил меня Дориан. — Сам подумай. Одно из свойств этого перчика — всегда возвращаться к своему хозяину, правильно? Вот значит, он к нему и вернулся перед тем, как ты его зарубил. Да, все верно. Логика в словах Мора есть. Скорее всего, нож действительно среди этого всего. Вот только есть один небольшой нюанс. Копаться в этой куче у меня особого желания не было. Если меня не стошнило прежде, то когда я начну рыться в окровавленных тряпках и его останках, это произойдет совершенно точно. Впрочем, есть другое решение этой проблемы. Более приятное. Нужно просто найти способ как-то добить эту тварь. Вот только нужно понять, как именно это нужно сделать. «Со мной все в полном порядке, Полина», — сказал я и успокаивающе погладил девушку по спине. «Вот только история еще не окончена. Этот Петрушка еще не мертв окончательно». «Как это?» — девушка испуганно отпрянула от меня и посмотрела на Петрушку. «Выглядит он вполне себе мертвым. Притворяется гад». — сказал я и подмигнул девушке. — Я не поняла а ты что, шутишь, Темников? Если да, то сразу скажу. С чувством юмора у тебя прямо беда. — Не шучу, к сожалению. Я не говорю, что он прямо сейчас восстановится и вновь станет таким, как был. Но он и правда не до конца мертв. На этот раз я решил не подмигивать, чтобы не смущать Лазареву, и посмотрел на нее со всей серьезностью, на которую был способен. Что-то держит его в этом мире если мы хотим окончательно с ним покончить, то нам нужно выяснить, что именно». Она помолчала немного, обдумывая мои слова, поглядывая то на меня, то на лежащего на каменном полу Петрушку. Затем остановила свой взгляд на мне и спросила. «Ты в этом уверен? Я еще ни разу не видела, чтобы после таких вот ран выживали. Думаю, это невозможно». «Вынужден тебя огорчить, возможно. Во всяком случае, он точно не умер». «Если это случится, то ты обязательно увидишь». «В таком случае, давай искать». «Где искать предлагаешь?» — спросил я и обвел рукой комнату. «Здесь и будем искать темников. А ты вместо того, чтобы рассуждать, приступай». Шаг за шагом мы с ней внимательно изучили комнату, однако ничего интересного не нашли. «Знать бы еще, что мы ищем», — пробормотал я, разгребая кучу костей, которая осталась от моих павших скелетов. Кости почему-то сами по себе собрались в несколько куч. «Я думаю, книгу», — ответила Полина с другого конца комнаты. «Помнишь, я говорила тебе о ней? Через нее красный паяц попадал в наш мир, если разыграть постановку в ней до конца. Мне кажется, она что-то вроде своеобразного портала». После ее слов по комнате прошлась волна ветра, которая подняла с пола тучу пыли под потолок и тут же исчезла. «Вот видишь?» — наставительно сказала девушка и подняла указательный палец вверх. — Это его рук дело только что было. Не нравится гаденушу моей мысли. После того, как мы облазали всю комнату и не осталось ни одного местечка, куда не заглянул кто-нибудь из нас, мы оба замерли перед лежавшим на полу Петрушкой. — Остается только один вариант. Нужно покопаться в его останках, — сказала Полина таким тоном, будто мы с ней просто собирались по чашечке кофе выпить. Вполне может быть, что книга у него в кармане. Ох, как не хотелось мне в этом участвовать. Крайне неприятная процедура. Ладно, если бы монстр какой-нибудь был, типа Бармаглота, а так... Ты просто можешь думать, что он монстр, и тебе станет легче, посоветовал мне Дориан. Твоя девчонка права. Другого выхода у нас нет. Чего это она, моя девчонка? Спросил я, продолжая размышлять, и тут меня осенило. «Стоп! Полина, там же коридор разделялся, помнишь? Мы пошли в эту часть, а книга, может быть, там спрятана?» «Он здесь, книга там. Не вижу логики», — пробормотала Лазарева. «Я думаю, что книга вместе с ним должна быть». Насходите ходите просто посмотреть, что там. Мы же можем, правильно?» — спросил я и кивнул в сторону красного паяца. «Или тебе хочется копаться в этом всем?» «Ладно, согласна. Спрос в карман не тянет», — быстро согласилась она. «Но если там будет еще одна банда этих красных колпаков, то все равно не тебе же с ними драться, правильно?» — не дал я ей закончить, потому что это было очевидно. «Если ты такой умный, то и топай тогда первым». «Такое ощущение, что есть другие варианты». Я активировал сразу парочку светящихся огоньков. Одного из них оставил над собой, а второго отправил в коридор и пошел следом за ним. «Макс, ты можешь выключить этот долбанный гром?» «У меня от него уже голова трещит», — пожаловалась Полина. «На весь подвал, слышно. Где понабрался таких странных заклинаний, я понять не могу. В Ките же таким нас вроде бы не учили». «Нашел за углом», — усмехнулся я. «Как это за углом? За каким?» «Вот ты балда, Полина», — добродушно сказал я. «Ты иногда просто как маленький ребенок веришь всему, что тебе скажу. Я же тебе говорил уже, что эти заклинания — часть моего дара». Ой, все. «Можешь не продолжать, но опять врать начинаешь. Не хочешь говорить и не надо. Только гром выключи, пожалуйста». «Да не могу я его выключить», — скинул я руки вверх. «Это заклинание долгоиграющее, понятно?» «Понятно. Самое идиотское и бесполезное заклинание, которое я когда-либо видела. Тому, кто его придумал, нужно в голову гвоздь забить. Между прочим, оно очень полезное. Оно на наших врагов жути наводило». «Понятно дело, с таким-то громом. Оно и на меня жути наводит». Тем временем мы с ней свернули в другое ответвление от тоннеля и вскоре оказались в точно такой же по размерам комнате, какой только что дрались с Петрушкой. Вот только разница между ними была существенная. Та комната была абсолютно пустой, а это Здесь тоже кто-то устроил небольшой театр. он был как брат-близнец того, который мы нашли на улице. Даже зрительных мест было ровно столько же. Это какой-то бред. — сказала Лазарева, глядя на нашу находку. — В подвале-то они зачем это все устроили? — Может быть, там что-то типа летнего театра? — предположил я. — Других вариантов я не вижу. — Полина, смотри, там на сцене подставка для нот стоит, ты видишь? — Вижу. Пепитер называется. — Что ты сказала? — Я не сразу понял, о чем она вообще говорит. — Подставка для нот? Пепитер называется правильно. — Надо же! Кто только эти слова странные придумывает. С непривычки не выговоришь. В общем, на этом пипитре что-то лежит. «Пипитре!» — автоматически поправила она и пошла вперед. С учетом красного освещения по кругу, выглядело это все, конечно, жутковато. Мне все время казалось, что сейчас стены комнаты вдруг рухнут, это всюду на нас полезут петрушки с красными колпаками. Обошлось. Когда до сцены оставалось несколько метров, Алина ускорила шаг, легко запрыгнула на сцену, схватила то, что лежало на пипитре, и победно помахала мне рукой. «Книга, Макс! Мы нашли ее, смотри!» Я запрыгнул на сцену и с нетерпением взял у нее из рук книгу. Мне очень хотелось посмотреть на одну из причин тяжелых смертельных проблем, свалившихся на род Соболевых. Небольшая, размером с две моих ладони, переплет из кожи, окрашенный в темно-бордовый цвет, Какие-то пятна на ней. Блин, кровь? «Брось ее на пол, Макс», — сказала Полина, что я немедленно и сделал. «Ну, чего ждешь? Пора покончить с этим уродом». Я активировал меч и одним ударом проткнул книгу насквозь. В подвал потряс громкий протяжный крик боли. Никаких сомнений, что кричал именно красный паяц у нас с Лазаревой не было. Трудно было спутать с чем-либо другим его мерзкий голос. По комнатам пронесся сильный ветер, который обдал нас жаром. Красный свет в комнате заморгал, а затем все успокоилось и наступила тишина. Будто ничего и не было. Книга вспыхнула необычным красным пламенем, которое сожрало ее мгновенно. Всего через несколько секунд на ее месте остался лишь пепел, который Полина смахнула ногой со сцены на пол. — Вот теперь, я думаю, мы с ним точно покончили, — сказала она и посмотрела на меня. — мили снова есть варианты. «Сейчас проверим. Иди за мной». Я спрыгнул со сцены и пошел в ту комнату, где лежало тело Петрушки. Если ему и правда пришел конец, то сейчас он должен будет исчезнуть. Так оно и было. В тот момент, когда мы вбежали в комнату, его останки как раз поднимались вверх тысячами мельчайших ярко-синих частиц, которые медленно кружились над ним. Едва я подошел к нему на несколько шагов, как они стали сливаться в единый поток который мощной волной начал вливаться в меня. Вскоре от петрушки красного паяца не осталось и следа. В этот раз энергии было так много, что мне потребовалось почти минута, чтобы прийти в себя и дождаться, чтобы картинка перед глазами перестала двоиться. Когда все, наконец, стабилизировалось, я глубоко вздохнул и посмотрел на каменный пол, на котором лежал перчик. «Жаль, что он не из искажений к нам явился». «Как бы еще и магический кристалл нам бы достался», — сказал я и поднял с пола нож. Немного изогнутый, широкое возле рукояти, алого цвета лезвие сужалось в середине, а затем вновь расширялось. «Красивый, правда?» — спросил я у Лазаря, которая с удивлением смотрела на происходящее. «Ты не против, если я его заберу себе?» «Валяй», — сказала она. «Потом сочтемся». «Спасибо». Я спрятал нож в карман и посмотрел по сторонам. Теперь можем валить отсюда. Мне кажется, больше нам нечего делать в этом проклятом доме. — Скажи, это все тоже часть твоего удара, Темников? — тихо спросила она. — Ну чего ты удивляешься? Ничего ведь такого не произошло. Я пожал плечами. — Обычное дело. Я тебе уже сто раз говорил, что я самый обычный парень. Просто с маленькими причудами. — Маленькими? Ты издеваешься? Да мне иногда кажется, что ты будто с другой планеты сюда явился. — Ториан. «Мне кажется, это она на тебя намекает», — мысленно сказал я своему другу и пошел к выходу из комнаты. «Ты куда пошел?» — крикнула мне в спину Полина. «Я, между прочим, с тобой разговариваю». «Слушай, Лазарь у вас заканчивай, ладно?» «И хватит обращать внимание на всякие мелочи, а то тебе никаких нервов не хватит. Ты и так вон какая вспылчивая стала. Чуть что, сразу в крик». «Макс!» — крикнула она мне в спину, но я ускорил шаг и выскочил в коридор.